Глава 640. Я уйду после того, как все куплю. Манхау пребывал в отличном настроении. Погожий солнечный денёк клонился к вечеру, свет закатного неба и окружающий пейзаж создавали восхитительную картину. Чем больше он ей любовался, тем лучше себя чувствовал. Его тело залила вспышка, и он полетел в сторону города. Перед самым прибытием к нему приблизилось 7-8 потоков божественного сознания, Практически сразу их хозяева удивленно отозвали их. Сейчас Манхау показывал только культивацию начальной ступени зарождения души, но даже она ошеломила людей в городе. Никто не рискнул встать у него на пути и тем более помешать войти в город. Жизнь в городе практиков била ключом. Повсюду виднелись вывески различных лавок. Большинство снующих по улицам практиков имели культивацию в стадии конденсации ЦИ, но были и люди на стадии возведения основания и создания ядра. Манхауу удалось заметить всего несколько экспертов в стадии зарождения души. Они явно не принадлежали к секте Блаженной Свободы, а были гостями, прибывшими из Четвертого Кольца. По обе стороны улицы, по которой он шел, располагались роскошные лавки, куда постоянно заходили покупатели. Богатство города лишь подчеркивали улицы, вымощенные зеленым камнем. Прогуливаясь по улице, Манхау заметил впереди практика на средней ступени создания ядра. Он носил бледный зеленый халат и выглядел достаточно угрожающе, несмотря на совершенно спокойное лицо. Он шел впереди Манхао и уже собирался зайти в одну из лавок, как вдруг вдалеке послушалось речение и в его сторону помчался луч радужного света. «Джоу Дзянь, предатель! Оказывается, ты все это время скрывался здесь, после того, как похитил мои духовные камни!» «Я, Сунь, клянусь! Клянусь, что ты не увидишь рассвета завтрашнего дня!» К нему приближался Практик средних лет с могучей культивацией стадии создания ядра. Он выполнил магический пас, вызвав два сверкающих летающих меча, оба клинка тотчас полетели в сторону Практика в бледно зеленом халате. Тот резко помрачнел и контратаковал, между этой парочкой тут же завязалась жаркая битва. Взрывы магических атак вынудили многих прохожих начать искать укрытие. В окружении громоподобных взрывов они сражались прямо посреди улицы, были задействованы магические предметы и божественные способности. Когда оба закашлялись кровью, и в их поединке наступила секундная передышка, к ним поспешили ученики секты Блаженной Свободы, которые отвечали за порядок в городе. А потом кто-то холодно хмыкнул и произнес: «В городе Святой Дуэли запрещены магические поединки! Вы оба убирайтесь отсюда!» Практик по фамилии Сунь скривился, а человек по фамилии Джоу воспользовался его замешательством и бросился бежать. Сложно сказать, было ли это сделано специально, но маршрут его бегства пролегал прямо рядом с Манхао. Прежде чем толпа успела понять, что происходит, мужчина сунул Манхао бездонную сумку со словами «Собрат Даос! Пожалуйста, присмотри за ней! Я вернусь где-то через три дня! Если же я не вернусь, тогда можешь забрать ее себе!» После чего он взмыл в воздух, а практик по фамилии Сунь с яростным рёвом бросился за ним в погоню. Довольно быстро оба скрылись из виду. Манхао пораженно хлопал глазами, их поединок начался слишком внезапно и закончился чересчур быстро. Манхао спокойно стеркли ему с сумки и проверил ее божественным сознанием. Его брови вопросительные загнулись. В сумке не было ничего, кроме духовных камней 30 тысяч духовных камней. Манхао прочистил горло и, как ни в чем не бывало, повесил бездонную сумку себе на пояс. У него имелся всего один настолько ненадежный знакомый. В чьем плане было бы столько небрежных и даже нелепых ошибок. Ступив на святой остров, Манхау никак не мог понять, почему это место кажется ему настолько знакомым. Но потом он понял, что некто специально изменил знакомый ему ландшафт, передвинув горы и реки. К тому же, с сектой Блаженной Свободы все прошло слишком уж гладко. Заподозрив неладное, Манхау размышлял об этом какое-то время, пока не пришел к вполне логичному выводу. Хорошо, что я побывал на мосту поступе Бессмертных». Это путешествие позволило мне с высоты птичьего полета увидеть морем личного пути. Кто бы мог подумать, что этот старикашка решит спрятаться именно здесь? Размышлял он. В противном случае мои подозрения остались бы лишь подозрениями. Надо отдать старикану на должное, прячется он превосходно. Даже мое чутье заклинателя демонов не обнаружило его ауру. Манхао сухо покашлял и продолжил свой путь по улице. Тем временем во дворце патриарх Покровитель с тревогой наблюдал за Манхао. Увидев, как он повесил бездонную сумку на пояс, старик облегченно вздохнул, а потом принялся причитать. «Ах, мои духовные камушки! Тридцать тысяч духовных камней Патриарха! Пуф, и теперь их нет! Всё на светомостре принадлежит мне, и вот такая их участь — исчезнуть безвозвратно! Проклятье! Мелкий ублюдок! Все мои с ним встречи оборачиваются мне боком!» Патриарх покровитель стиснул зубы, но он ничего не мог поделать. Ему оставалось только молиться, чтобы Манхао поскорее убрался с его острова. Что до самого Манхау, то он довольно поглаживал сумку с доставшимися ему духовными камнями. Вскоре ему на глаза попалась лавка, специализирующаяся на магических предметах. Он прищурился и направился в ее сторону. Даже снаружи лавка выглядела весьма богато, а внутри трехэтажного здания его встретила болезнь магических предметов. Там умелись товары практиков разных стадий, от конденсации ци вплоть до зарождения души. На каждую стадию имелись свои невероятные предметы. По лавке бродило семь-восемь покупателей, за которыми ходили улыбающиеся продавцы. В центре лавки стояла большая курильница, чей дым наполнял весь первый этаж приятным ароматом. Этот запах действовал на посетителей успокаивающе и позволял им сполна насладиться роскошной атмосферой этого места. Как только Мэнхао вошел внутрь, к нему сразу же подошел улыбающийся старик в длинном наряде, он сложил руки и низко поклонился. «Сабрадос, приветствую в одной из десяти лучших лавок города Святой Дали. Мы гарантируем качество наших товаров. Мы честны со всеми нашими покупателями. Можешь ни о чем не тревожиться, пока будешь делать у нас покупки. Что именно ты ищешь?» Улыбка старика показалась Манхауда более знакомой. Подумав немного, он осознал, что старик практически дословно повторил его обращение к потенциальным покупателям, когда он сам держал лавку в секте Покровителя. Старик обладал сносной культивацией начальной ступени возведения основания, у него был совершенно заурядный скрытый талант, а до прорыва в культивации было еще очень и очень далеко. Возможно, именно поэтому он и занимал такую должность в лавке. Старик оценивающе посмотрел на Манхао, хоть он и не смог увидеть культивацию Манхао, но по его манере держаться он сделал вывод, что перед ним настоящий богач. «Ваша лавка принадлежит секте Блаженной Свободы?» Немного удивленно спросил Манхао. Старик со смесью гордости и смущения рассмеялся и кивнул. сабра -да ты в первый раз на Святом Острове. В трех городах практиков на острове многие лавки являются собственностью Секты Блаженной Свободы. Вот взгляни». Старик указал на деревянную табличку рядом с дверью, на которой была явно вырезана черепаха. «Эта метка означает, что это место принадлежит Секте Блаженной Свободы». Когда старик указал на табличку, патриарх-покровитель в ужасе завопил. «Мне конец! Конец!» «Как патриарх со всей своей мудростью и несравненным умом мог забыть про это?» «Проклятье! Этот символ! Боги! Лишь бы мелкий ублюдок его не заметил!» Перепуганный патриарх-покровитель послал в старика свое божественное сознание. Выражение лица старика резко изменилось, а по его телу пробежала едва уловимая дрожь. Он перестал быть собой, став воплощением патриарха-покровителя. «Собра даос, взгляни сюда!» поспешно сказал он, заслонив собой табличку. «Все наши сокровища совершенно особенные, правда?» Мысленно Манхао холодно рассмеялся, но он услужливо проследил за рукой старика, которая указывала на летающий меч. Полностью выкованный из серебра, он источал леденящий холод. На ценнике значилась сумма полторы тысячи духовных камней. Этот магический предмет подходил для начальной ступени возведения основания. Манхао осмотрел его и нахмурился. «Слишком дорого!» – серьезно заявил он. Старик рассмеялся, но божественное осознание внутри начало проклинать скупость Манхао. «Патриарх только что дал тебе 30 тысяч духовных камней! И у тебя хватило наглости сказать, что этот меч дорогой?!» «Сабрадос, сегодня твой счастливый день!» – уже вслух заявил старик. «Как раз сегодня в нашей лавке совершенно сумасшедшие скидки. Любой товар в лавке может стать твоим за полцены!» «Можешь забрать этот мяч? Всего за 750 духовных камней!» Манхау, похоже, и это не устроило. «Эта штука стоит не больше 30 духовных камней. Забудь. Думаю, мне придется посетить другие магазины в городе. А потом я, пожалуй, проведу и другие города практиков». С этими словами он развернулся и направился к выходу. Патриарх-покровитель задрожал. От одной мысли, что Манхау собирается и дальше гулять по городу, у него внутри всё сжалось. Стиснув зубы, он решил отбросить осторожность. «Твоя взяла! Тридцать духовных камней! Забирай!» Манхау тут же развернулся и радостно схватил маленький меч, а потом указал на сотни магических предметов в витринах первого этажа. «Я хочу все это!» – потребовал он. Патриарх-покровитель потерял дар речи. Однако его желание избавиться от Манхау было гораздо важнее, чем его обливающееся кровью сердце. Под взглядами изумленных посетителей Манхаус скупил все товары на первом этаже, но радость Патриарха Покровителя длилась недолго. Вместо того, чтобы уйти, Манхау отправился к лестнице на второй этаж. «Не зря говорят, что в секте Блаженной Свободы состоят только хорошие люди. Я много чего повидал, но могу ответственно заявить, что это самая честная лавка, в которой я бывал. Отлично, теперь посмотрим, что у вас на втором и третьем этаже. И Если мне понравится, я выкуплю оба». «Тридцати тысяч духовных камней должно хватить, верно?» Спросил он, великодушно взмахнув рукавом. Патриарх-покровитель в форме старика чуть не начал кашлять кровью. Его глаза покраснели, а он сам уже хотел взвыть от ярости, как вдруг Манхау негромко сказал «Я уйду после того, как всё куплю». У патриарха-покровителя перехватило дыхание. Он неустанно напоминал себе, что ему осталось продержаться совсем чуть-чуть, Утешая себя, его губы растянулись в полные страдания и улыбки, и он повел Манхао на второй и третий этаж. Они быстро собрали все магические предметы на двух этажах, в общей сложности у него оказалось несколько тысяч предметов. Даже с ценой в 30 духовных камней за штуку ему все равно не хватало около сотни тысяч духовных камней. Патриарх-покровитель чувствовал себя так, будто ему прямо в сердце всадили кинжал, бледный старик беспомощно смотрел на Манхао, судя по его дёргающейся губе. Он едва сдерживал подступающие слезы. Когда пришло время заплатить, Манхау погладил бездонную сумку и задумчиво посмотрел на старика. Опс! Кажется, у меня недостаточно духовных камней, сказал он немного смущенно. От такого заявления у патриарха покровителя отвисла челюсть.